Глава 12. С детства Варя знала, что 31 декабря особенный день. Этот день каждый год неизменно наступал, и с возрастом складывалось ощущение, что встречи становятся чаще и чаще. Не успеешь встретить один год, как сразу маячит следующий. Дети с самого утра втомительным нервном ожидании праздника, ведь Дед Мороз должен одаривать их подарками, заказанными заранее, которых они ждали целый год что еще больше поднимало ценность этих подарков. Взрослые, наоборот, старались как можно дольше поспать в этот день, потому что понимали, предстоит сильное возлияние и долгая ночь, нужно выдержать все это. Вот и Варвара нежилась в постели. На тумбочке красовался подарок Габриэля, и эти холодные и безумно блестящие бриллианты очень сильно грели душу. «Все-таки он что-то чувствует ко мне». Не мог же так вот просто сделать такой роскошный подарок. Потом его взгляд. Он явно что-то значит. Так нельзя сыграть. Габриэль не Джордж Клуни. В смысле, совсем не актер. Размышляла Варвара. Ей было немного непривычно находиться в состоянии влюбленной неопределенности, полной надежд на женское счастье с этим волшебником. Давно с ней такого не было. Да что там говорить. Такого вообще не было. Это и будоражило и пугала одновременно. Варя уже несколько дней как отключила свой телефон, чтобы не тревожили звонками. А сейчас, вспомнив об обещании присмотреть за Власом, быстро огляделась, нашла аппарат. Он проснулся с мелодичным звуком и начал извергать сообщение за сообщением, СМС-ку за СМС-кой. «Ты где? Почему тебя не видно и не слышно? Почему не отвечаешь? Телефон недоступен. Поздравляю с Новым годом!» «Счастья, любви, хорошего секса. Любви, удачи в новой работе. Ты самая лучшая и талантливая, и мы тебя помним». «Стоп! Кто это мне желает хорошего секса?» «А, понятно. Что же делать?» «Все предлагают отмечать с ними. Не думала, что у меня столько друзей, которые с такой маниакальностью будут звать в гости. Хотя они могли это сделать для галочки. Просто отметились, зная, что я все равно не приду». Варя покачала головой и зевнула. И все же на сердце пролилась приятная истома. Так прекрасно осознавать, что ты многим нужна и не безразлична, что пользуешься спросом и не одинока. Да, люди знали, что у нее нет мужа и детей, и с удовольствием приглашали на вечеринки, на презентации, в кино, за город. Варвара просто зачиталась поздравлениями, а потом отложила телефон. В голову все равно лезли грустные мысли. Габриэль улетел. И она не встретит его за завтраком, во дворе, нигде. А сердце так стучало и так хотело отметить праздник именно с ним. Неужели она способна думать только о нем? А ведь я поцеловала его первая. Вспомнила Варя и тут же добавила про себя. И снова поцеловала бы. И не один раз. Она бодро встала, решив, что встретит Новый год с мамой Габриэля и своей мамой. Так все складывалось, значит, так тому и быть. Варя приняла душ. Выходя из ванны, услышала, что звонит телефон. Номер на дисплее не определился. «Да», – произнесла она в трубку. «Варя, это я», – сообщил ей доверительно голос. «Привет». «Привет. Я не отвлекаю?» «Нет, извините. Просто я не пойму, с кем говорю». «Это я, Влас. Мне номер твоего телефона. Габриэль дал. Он вроде улетал уже». «А, Влас, ну, конечно. Я тебя не узнала. Сама тебе хотела звонить!» – воскликнула Варя. «Что ты хотел?» «Мне Габриэль посоветовал уйти с работы». «Что?» «Знаешь, не телефонный разговор. Давай я приеду. Хотя Новый год. Ты занята, наверное. Я что-то совсем не подумал. Какое сегодня число? Извини, нервничаю что-то». «Давай встретимся на ВВЦ», – вдруг предложила Варя. «Ты уже знаешь?» Удивлённо спросил он. «О чём?» – насторожилась она. «Неважно, давай встретимся там». Очень быстро согласился Влас и суетливо добавил. «В шесть вечера». После разговора с Власом в душе Вари остался неприятный осадок недосказанности, но она отмахнулась от неприятных дум и стала готовиться к встрече. Коренная москвичка Варвара с детства любила гулять на территории выставочного центра и хоть не была там сто лет. Именно в новогодний вечер захотела туда попасть и исполнить просьбу Габриэля присмотреть за парнем. Словно общаясь с Власом, могла приблизиться к Габриэлю. «Я становлюсь маньячкой. Неужели и правда влюбилась? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы именно сейчас все стало так серьезно. Все мои мысли сводятся к нему».